Глубокой ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире Владимирской горки. Кирпичные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нейтронного снега. Ни одна душа в городе, ни одна нога не беспокоила зимой многоэтажного массива. Кто пойдёт на горку ночью да ещё в такое время, да страшно там просто.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 Вёрст за сорок виден в чёрных далях, ведущих к Москве. Но тут освещает немного, падает, задев, Зелёно-чёрный бок постамента, бледный электрический свет, Вырывает из тьмы балюстраду и кусок решётки, Окаемляющий среднюю террасу. Больше ничего, а уж дальше, дальше полная тьма. Деревья во тьме странные, как люстры в кисее, Стаят страх, как снеги, сугробы кругом по самое горло жуть. Ну понятное дело, ни один человек и не потащится сюда, даже самые отважные. Не из-за чего, самое главное, совсем другое дело в городе. Ночь тревожная, важная, военная ночь. Фонари горят бусинами, немцы спят, но в полглаза спят.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 вшивой стране, но тем не менее у зулусов жить по зулуссии выть козернули тазы. Международная вежливость, как говорится. Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают лучи света. В лучах дамские шляпы и корсеты и панталоны из Севастопольской пушки.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 а по террасам вниз, в нижний город, подул. И думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножия горки, во-первых, фонари цепью, а во-вторых, немцы хаем бис, патруль за патрулем. Разве уж под утро? Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер, гу-у-у, пройдет по леям и мерещится, что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса. Замерзшие Карпаты, терпини молока, терпи. Походят патрули до утра, заснут. Проскочим на воссо, تغреемся в сычихе. Посевили тьма вдоль решётки. И кажется, что три чернейших тени жмутся к парапету, тянутся, глядят в вниз, где как на ладони Александровская улица. Вот она молчит, вот пусто, но вдруг побегут два голубоватых конса, пролетят немецкие машины или же покажутся чёрные лепёшочки тазов, и от них короткий острый тень, и как на ладони видно. Отделяется одна тень на горке и сепит её волчий острый голос. Э, не маляка. рискуем, ходим, может, проскочим. Нехорошо на горке. И в одворце представь себе тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью в одворце суета. Через зал, где стоят алеповатые золочёные стулья, поласневшемуся паркету мужыной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами.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 После него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой во френче и ритузах, облечавших их коляргарское происхождение, но в клиновидных гетманских пагонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги, Человека облекли в форму германского майора, и он стал ни хуже, ни лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили ещё одного человека в форме военного врача германской армии. Он принёс с собой целую груду пакетов с крылых и нагло ха умелыми руками забинтовал голову новорождённого германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывавший золотые платиновые коронки. Неприличная ночная суета во дворце продолжалась ещё некоторое время. Каким-то офицером, слоняющимся в зале с алебалатыми стульями и в зале соседнем, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шрад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 наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шаратта, вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее. Ушла машина, разглухо ряфкнув на повороте при выезде из ворот. Во дворце же продолжалась до самого утра суетня и тревога.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 Это штаб мортирного дивизиона? Увы, увы. Полковнику Малышеву не пришлось спать до половины седьмого, как он и рассчитывал. В четыре часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрезвычайно настойчиво, и дежурный юнкер вынужден был господина полковника разбудить.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 Он также тревожно и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови, как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мортирный дивизион. В семь часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрасветного холода, гудя и ворча говором, та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице,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 Но всякий, кто увидал бы и полковника, и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чём разница. У Стодзинского в глазах тревога, предчувствие, а у Малышева в глазах тревога определённая, когда всё уже совершенно ясно понятно и погано. У Стодзинского из-за обшлага его шинели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 Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой и вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул: "Эй, первый взвод! Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из неё и произошла странная суета. Господин полковник, совершенно сиплым голосом сказал Студзинский: "Вы арест тованы арестовать его вдруг исторический звонка выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику Постойте, господа, крикнул он медленно, но прочно соображающей крась.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 Ванзил студзинского исключительной резкостью взор. В глазах у господина полковника по адресу студзинского прыгали искры настоящего раздражения. Опять стала тишина. "Но ну, так вот", продолжал полковник. "В жизнь свою не митенговал" На видно сейчас придётся. Сёш, помеченгоим. А так вот. Правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает в вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы, э, офицеры, как бы выразиться, неопытные. Коротко.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 Гетман обязанный защищать господин полковник глаза его светло и смело глядели на полковника Гетмана переспросил полковник Отлично держись он смирра вдруг рявкнул он так что дивизион инстинктивно дрогнул слушать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 «На свою совесть беру и ответственность!» «Всё! Всё! Вас предупреждаю! Вас посылаю домой!» «Понятно!» — прокричал он. «Да-га!» — ответила масса, и штыки её закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер.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 "Миголлс Родамесом Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу: "Юнкер Павловский, бейте ad boy!" "Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии". "Светло, глядя на полковника, сказал Мышлаевский: "Не разрешаю".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 Конечно, командир предупредил, ты же видишь, что он не явился, ответил Карась. К турбинам не попадём сегодня днём. Нет уж, днём нельзя. Придётся закапывать то дось да всё. Едем к себе на квартиру. В окнах было сине, а на дворе уже беловато. И вставал, и расходился туман.